Глава 4. Прошла неделя. Впереди выходные, а от Лаврова ничего, кроме того сообщения. Первые дни я остерегалась любого шороха и каждой коробки с почтой. Мало ли что он придумает. В то, что он просто забыл, я никогда не поверю. А вот затаился, чтобы притупить мою бдительность, это возможно. В пятницу позвонила Оля и пригласила сходить с ней в клуб. Она несколько лет назад купила в моем подъезде квартиру и, встретив меня вечером на площадке, пригласила отметить новоселье. Так и познакомились. Любительница клубов и ночной жизни Оля была завсегдатаем таких заведений. Часы показывали 6 вечера, рабочий день подходил к концу. Пора держать путь домой и наводить красоту. На 10 у нас было заказано такси, настроение было соответствующее. Хотелось танцевать, оторваться и напиться. И выкинуть Лаврова нахрен из своей головы. Несмотря на пробки домой, я приехала уже к половине восьмого. Приняла душ, поужинала и начала собираться. Недолго думая, вытащила из шкафа свое красное платье, черные туфли на высоченном каблуке, ремешок которых обхватывал щиколотку. Волосы я завила локонами, превратив их в дикую копну кудряшек. Над макияжем особо не заморачивалась. Туши и помады будет вполне достаточно. Клуб встретил нас громкой музыкой и приятной атмосферой. Направившись прямиком в бар, заказали несколько рюмок текилы. «Как тебе, клуб?» «Симпатичный». Тут на самом деле было на что посмотреть. Новый интерьер, без беспошлость и пафоса. Все продумано до мелочей. Вышкаленный персонал, зажигательный новомодный диджей. Мне нравится. Оля улыбнулась. «Ты бы видела хозяина этого клуба. Он тоже симпатичный, даже чересчур». «Мы поэтому тут?» «Нет, Ксю. Как говорится, я реально оцениваю свои силы. Мне такой красавчик не по зубам». Ольга с грустинкой улыбнулась, опрокинула в себя рюмку текилы и заела лаймом. «Ну что?» Танцевать? Я уже готова покорять танцпол. Да, пошли. Через час танцев мы снова направились к бару. Ольга уже подцепила какого-то парня, а его крепко выпивший друг активно пытался подбить клинья ко мне. Извини, мужик, но ты не в моем вкусе. Пара рюмок текилы, и я снова иду на танцпол. Хочу танцевать. Хочу оторваться так, чтобы на утро болели ноги. Чтобы доползти этой ночью до кровати, упасть в нее и забыться сном до самого утра. Без надоедливых мыслей о ненавистном мне лаврове.